Глава 23 третья. Леон Тайн. «Сейчас ты прыгнешь вниз. Это будет правильно, Леона». Пропела инола, не отрывая от меня ледяного взгляда. Мне же с трудом удалось не измениться в лице, не выдать всю гамму эмоций, охвативших меня. «Зачем я должна это сделать?» Спросила, как могла спокойнее. Хрип в голосе, наверное, выдавала, потому что хотелось яростно рычать, а не изображать этот послушный лепет. «Зачем? Ты еще спрашиваешь?» Инола явно теряла терпение. Она сжала руки в кулаки, и вокруг них закружился холод. «Потому что я тебя ненавижу. Вечное напоминание о его великой любви. Между нами всегда стояла твоя мать, а потом и ты». Я думала, боги решили вознаградить меня за терпение, когда она сдохла. Но нет, от тебя было не избавиться. За тобой слишком тщательно следили. Когда ты решила сбежать, я была почти счастлива. Но слишком недолго. Ты все-таки вылезла из своей дыры. Кто тебя просил? Сидела бы там и дальше. Инола не договорила, но я сама догадалась, что она хотела сказать. Сидела бы в своей лавке и осталась цела. «Прыгай!» провизжала Иннола, теряя терпение и контроль. Увы, мачиха быстро поняла, что ее магия перестала на меня действовать. Снежные искры вокруг ее ладони закружились, собираясь в магический снежный шар. Прекрасно. Похоже, придется не только защищаться, но и сражаться, не на жизнь, а на смерть. От первого удара мне удалось увернуться. Но Иннола владела драконьей магией намного лучше меня. Я вообще практически не умела ее использовать. Второй шар заставил отпрыгнуть, слишком близко к опасному краю. Я тоже попыталась призвать свою магию, пусть нестабильную и опасную из-за этого, но хоть что-то, чтобы защититься. «Ненавижу! Как же я тебя ненавижу!» «Это взаимно. Что уж тут скрывать? Еще один шар, я уже сбилась со счета, угодил в стену за моей головой. Ну все, надо что-то делать». Магия охотно отозвалась, концентрируясь в руках. Замок врастал в скалу, и эта часть замка была вырезана из чистой породы. Стихия охотно отозвалась. Инстинктивно приезжала руки к полу. Две небольшие трещины, словно змеи, метнулись в сторону инолы. Пол задрожал под нашими ногами. Но если я была готова к этому, то инола нет. Мачиха потеряла равновесие и чуть не упала. Увы, это мне мало помогло. Ледяная ящерица только сильнее разозлилась. Как же, я посмела защищаться? «Инола, немедленно остановись!» Услышала я яростный приказ отца. И почти одновременно с ним взволнованный голос Редмонда. «Леона!» Выдохнула с облегчением. Мачеха загнала меня на самый край еще немного, и я могла попросту оступиться. Отец подошел к своей жене и жестко схватил за плечи, встряхивая ты что творишь, женщина? Совсем лишилась рассудка?» «Леона, ты в порядке?» Редмонд бросился ко мне, и я охотно нырнула в его объятия. «Как же хорошо, что он цел и невредим!» Инола не только околдовала мой разум, но и соврала. Отец не обманывал, он не собирался причинять вреда Редмонду. «Все хорошо!» — прошептала я, обнимая его в ответ. Всем телом я почувствовала, как бешено стучит его сердце в такт моему. «И я так больше не могу!» — орала Инола. Отцу пришлось ее удерживать. Он что-то ей говорил, но я не слушала и не хотела слышать. Наслаждалась близостью изумрудного дракона, его запахом, его теплом и тем, как заботливо он гладил меня по волосам. Нам еще многом предстояло поговорить, но это все потом. «Отпусти!» Очередной, более яростный крик Эннолы заставил вздрогнуть. Я взглянула из-за плеча Редмонда, и в глаза тут же ударила синяя вспышка. Отец вдруг оцепенел, и его тело покрылось коркой льда. Он упал, словно ледяная статуя. Изо рта вырвался глухой крик. Я сама, словно оцепенела, не в силах что-то сделать. В голове пульсировала лишь одна мысль. «Лишь бы он был жив, я ведь еще о многом хотела с ним поговорить». Я вырвалась из объятий Редмонда, но не успела сделать и шага. И Нола уже сплела новое атакующее заклинание и бросила в меня, оставшуюся без защиты изумрудного дракона. Все произошло в считанные секунды. Редмонд бросился ко мне и закрыл с собой от опасного заклинания. Снова синяя вспышка, и мой жених превратился в ледяного принца из сказок. Ужас пронзил все мое тело но это был еще не конец. Заледеневшее тело Редмонда стало падать прямо на меня. Я сделала всего лишь полшага назад, но этого оказалось достаточно. Я бы удержала Редмонда, но из-за того, что потеряла опору под ногами, под его тяжестью опрокинулась назад. Мы оба упали в пропасть, и все, что я могла, это всеми силами за него держаться. Редмонд жалобно позвала я, но взгляд моего дракона будто остекленел. Ещё секунды, и я бы поверила, что он мёртв. Но я крепко прижималась к нему и почувствовала едва ощутимые удары сердца. Он жив, заклинание не смертельное Но ещё немного, и мы разобьёмся о скалы. Но уж нет, умирать так глупо после всего, что мы пережили, я не собиралась. Эй, лебёдушка чешуйчатая моя, просыпайся. Пора размять крылья. Дальнейшее я помнила весьма смутно. Помню, как бережно сжимала жениха в лапах. В замок влетела, разбив огромное витражное окно, и рухнула посреди главного зала. Навстречу сразу выбежали воины, люди отца и слуги. Среди них был и старый Гролл, который узнал меня. «Отпусти, милая, ему нужна помощь лекарей», — прохрипел он. «Это не смертельное заклятие, но дорога каждая минута». «Каждая минута», — повторяла я мысленно, — неохотно разжала лапы, и Редмонда тут же унесли. А ведь отцу тоже нужна помощь, я должна сказать об этом. Вот только с обратным превращением возникли сложности. Так, надо собраться. Дракон — это не просто часть меня. Это моя суть. А кто я? Леон Тайн, Тионгар, Хейл. Драконица и ведьма. И кое-кто нуждается во мне, в моем человеческом облике. Отец! Рычащий вышла сразу после оборота. Ему нужна помощь, он возле темниц. И Нола... Она напала. Меня услышали, и люди вокруг засуетились еще больше. А я рухнула на колени, облегченно вздохнула и провалилась в темноту, лишаясь сознания. Вот уже третий день я пыталась вернуться к нормальной жизни пока двое единственно важных в моей жизни мужчин находились под наблюдением лекарей. Их жизням больше ничто не угрожало, как и моей. У меня оказалось всего лишь небольшое магическое истощение, которое прошло после крепкого сна. Но снять ледяную магию было не так просто. А сидеть возле их постели оказалось выше моих сил. Нет, первые сутки я провела у койки Редмонда и периодически навещала отца. Его нашли позже, и ему было хуже. Заклятие, которым атаковала инола, относилось к запрещенным, и если его вовремя не снять, оно заморозило бы и драконье сердце. Тогда было бы уже ничего не сделать. Но помощь была оказана вовремя, и мне оставалось ждать. Но сидеть у постели оказалось слишком тяжело, я сильно переживала и только накручивала себя, тем более от меня не было никакого толку». Чтобы занять себя хоть чем-то, я вернулась в лавку и ждала вестей, которые должны были передать через Арчибальда в любой момент. Но вот уже шел третий день, а вестей так и не было. Рабочий день в лавке подходил к концу, а я с тоской поглядывала на часы. Вздрогнула от очередного звука колокольчика. Улыбаться клиентам не получалось последние дни, но это оказались вовсе не покупатели. В лавку нагрянула новоиспеченная чита драйков — К подобным встречам я точно была не готова. Не до них как-то. Но выгнать или что-то сказать я не успела. Амалия начала разговор первой. «Мы хотели поблагодарить тебя». Мои брови взметнулись вверх от удивления. Такого я точно не ожидала. Да я им свадебную церемонию испортила. О каких благодарностях может идти речь? «Мы встретились не при самых благоприятных обстоятельствах», и тайны стояли между нами, мешая понять очевидное. Тайны мешают, это я уже тоже поняла, но все равно, что им от меня надо? Не совсем понимаю, о чем вы. И не особо-то хочу, но, похоже, выбора у меня не было, придется их выслушать. Мой брат страдает от зависимости, слово взяла Амалия. Он игроман, уточнила я, надо называть вещи своими именами. Верно. В один прекрасный или ужасный день, тут с какой стороны посмотреть, Генри Диверго сел за стол с Итаниэлем Драйком. Игра была поистине роковой. У Диверго и так не было большого состояния. Долги сына серьезно били по семейному бюджету. А в этот раз он зашел слишком далеко, поставил на кон дом и проиграл. К счастью для Диверго, дом должен был отойти Итаниэлю, Амалия давно привыкла к выходкам брата и к последствиям, которые приходилось за него решать. И отец давно погиб, и Генри явно не хватало мужской руки. Ага, ремня ему всыпать не помешало бы за такую легкомысленность. В общем, встреча с Итаниэлем Драйком для Амалии закончилась совсем не так, как она рассчитывала. Брачный сезон как раз начался, и они оба почувствовали, что пахнут друг для друга по-особенному. И Таниэль сразу предложил решение всех проблем. Амалия должна стать его женой и точка. Но было небольшое препятствие. Амалия с детства была влюблена в Редмонда. Вот только чувство это не было взаимным. А оставить семью без дома Амалия не могла. Решение было принято довольно быстро. И на открытии брачного сезона было объявлено о помолвке. На тот момент Амалия двигал голый расчет. Но как по мне... Инстинкт и природа взяли свое. Они подходили друг к другу и чувствовали взаимное влечение. Вот только Амалия не могла себе простить, что продалась Драйку и предала Редмонда, не рассказала ему правду. Тогда она решила собрать сумму, сопоставимую с долгом брата, и вернуть деньги Драйку. Участие в скачках было частью этого плана. Выигрыш за первое место составлял солидную сумму, но благодаря кое-кому Амалия оказалась на земле. Ее не выбивало из седла, это Таниэль применил магию. Ни я, ни Амалия в результате первое место не заняли и денег тех не получили. Только скромный выигрыш за второе и третье место. И Таниэль понял план невесты быстро и всячески торопился со свадьбой, потому что, в отличие от Амалии, он испытывал к невесте чувства и не хотел ее потерять или уступать другому. Но у Драйка имелся один неприятный секрет. Он и правда чуть не погиб, пока скитался вдали от дома. Шрам, оставленный после ран от потусторонних монстров, нельзя было убрать никакой магией. А когда вернулся, отец не хотел признавать сына урода. Но Драйк быстро придумал, как решить эту проблему с помощью зелья, меняющего облик. Ему удалось убедить находящегося при смерти старика, что все в порядке и он получил в итоге свое законное наследство. Вот только с Амалией он познакомился под зельем и боялся показаться в своем истинном виде. Тогда шансов, что невеста его полюбит, стало бы еще меньше. Амалия влюбилась в Этаниэля, но его скрытность не способствовала доверию и не давала расцвести чувствам в полной мере. Но тут нарисовалась я со своим гениальным планом разоблачения и ничего не испортила, как оказалось, наоборот. «Да, замечательная история. Романтично. Я за вас очень рада», — произнесла я равнодушно. Наконец драйки ушли, и я осталась одна со своей тоской и переживаниями. Пожалуй, пора закрывать на сегодня лавку. Но я не успела. Дверной колокольчик снова звякнул, а я потеряла дар речи, когда увидела, кто передо мной. «Редмонд», — бросилась на шею своему дракону, не веря, что это он, но родной запах и тепло не могли обмануть. «Почему мне не сказали, что ты очнулся?» Возмутилась я, а потом осеклась жутко краснее. «Это ведь Редмонд мог попросить не сообщать мне». Окинула его внимательным взглядом. Не сказать, что он выглядел отдохнувшим. Более того, мне показалось, что костюм тот же, что был на Редмонде в последнюю встречу, очищенный магией, но все тот же. Они не успели. Я сразу, как открыл глаза, отправился сюда. Я малость удивилась, а потом разозлилась. «Тебя хоть лекари успели осмотреть?» — строго спросила я, скрестив руки на груди. «Главное, я чувствую себя хорошо». Попытался уйти от ответа Редмонд. Ясно стало, что никакие лекари его не осматривали, прежде чем отпустить. Я не стала читать нотации, хотя очень хотелось. «Прекрасно понимала, что это не поможет мне избежать разговора». «Правда, жутко голоден», — признался дракон. «С этим я могу помочь». Вести подобные разговоры в торговом зале и правда как-то не очень, увела дракона на кухню и засуетилась, организовывая ужин. Редмонд молча наблюдал за мной, не торопясь заговаривать первым. Щеки под взглядом дракона стали совсем красными. «Это мы еще даже слова друг другу толком не сказали». Когда градус неловкости достиг своего предела, я закончила приготовление и вынесла тарелки на столик в саду. Пришлось постараться, чтобы все уместить. Зато воздух освежал и остужал мои полыхающие щеки. «Может, покажешь свою драконью суть?» Вдруг спросил Редмонд. «У меня от его вопроса выпала вилка. Ты хочешь, чтобы я прямо здесь обратилась?» И затоптала все свои грядки. «Не полностью», — уточнил Редмонд, показывая на скулы. «Я даже не знаю. Такого начала я точно не ожидала. Да и подобное предложение достаточно интимное. Драконы просто так не показывают свою чешую, только если случайно, в гневе, например. Но в нашей ситуации это, пожалуй, лучший способ начать знакомство заново. Попробовала сосредоточиться. Целенаправленно я такого еще не делала». Прикрыла глаза, чтобы не отвлекаться. «Ты очень красивая», — услышала я хриплый шепот эдмонда. Открыла глаза. Дракон смотрел на меня как-то странно, с восхищением и... словно только что сыто не ужинал. Нервно сглотнула. После случившегося наше общение пошло весьма странно. «Как отец? Ты его видел?» Резко спросила я, вспомнив, что Редмонд все эти дни провел в замке Тионгаров. Он скоро очнется, я слышала разговоры лекарей. Кстати, они нашли следы вмешательства ледяной магии в его разум. Похоже, Эннола применяла подобную родовую магию не впервые. В любом случае, ее ждет пожизненное заточение в тюрьме. Вздохнула с облегчением. Все-таки я волновалась за отца тоже. А вот судьба инолы меня не беспокоила». Но все же приятно знать, что она получила по заслугам. Леона. Начал Редмонд каким-то другим, слишком серьезным тоном. Я внутренне напряглась, теряясь в догадках, что он скажет. Я хотел... Подожди, ты слышишь это? Прислушалась. Шум действительно был, и я даже быстро определила его источник. Кто-то пытается взломать калитку. Я пойду проверю. Редмонд резко поднялся со стула и направился к калитке. Я не собиралась сидеть на месте, тем более вариантов, кто бы это мог быть, кроме тех бандюганов, у меня не было. Кто знает, вдруг их сегодня больше, или они более подготовленные. Редмонд заметил, что я пошла следом и обернулся. «А оружие в этот раз не будет?» Нашел он время для шуточек, на что я легонько ткнула его в бок. Но на глаза попалась лопата, и я ее взяла. В тот момент, когда мы дошли до калитки, она как раз распахнулась. Внутрь неловко ввалилась серая тень. Редмонд уже начал готовить какое-то заклинание, наверное, атакующее. «Стой! Это же моя тетя!» — успела я его остановить. На тете Гвен был серый дорожный плащ, а за собой она старательно тащила саквояж. «Деточка Леона, я так скучала, решила приехать пораньше!» Радостно пропела она, но стала ей заметить Редмонда и лопату в моих руках, как улыбка пропала с ее лица. «Прошу прощения, а это... что здесь?» Тетя то начала заикаться, то ли попросту не смогла подобрать подходящих вариантов, кем Редмонд мог быть и что мы здесь делали. Я, по крайней мере, точно растерялась. Вот и кем мне его представить? Припозднившийся клиент? Тогда почему не в торговом зале? «Точно не жених. После всего наши договоренности можно считать аннулированными, а то предложение, которое Редмонд сделал возле храма, едва ли можно считать актуальным. Ведь тогда он не знал всей правды обо мне». Редмонд Аландор. Сам представился дракон и тут же добавил «Жених Леоны. Мне жутко захотелось провалиться на месте. Удивленный взгляд тети прошелся по дракону, потом по мне». Это он а, так пошутил неудачно. Попыталась я спасти ситуацию. Никаких шуток. И, кстати, Редмонд перевел взгляд на меня. Твой отец дал свое благословение на брак. Что? Мы с тетей воскликнули одновременно, хотя ее вопрос скорее звучал возмущенно. Пронзила Редмонда укоризненным взглядом. Я так подобным новостям не готова. Что уж говорить о тете? Отвела ее к столу, и усадила на стул. «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — взмолилась тетя, обмахиваясь платком. Мы с Редмондом переглянулись, но к единогласию явно не пришли. Ситуация жутко неудобная. Если я начну яростно заверять, что с Редмондом меня ничто не связывает, это будет ложью. А тетю я крайне не люблю обманывать. От объяснений нас спас очередной шум, снова со стороны калитки. Надо проверить. В этот раз я точно не ждала никого хорошего и снова вооружилась лопатой. А ты опасная женщина, Леона Хейл. Точнее, Леон Тайн Тионгар. Услышала я Редмонда, последовавшего за мной. Красивое имя. Мне нравится. Опасная, конечно, подхватила я. Никогда не забывай об этом. Шум со стороны калитки прекратился, и мы оба замерли, прислушиваясь. Нет, те, кто пытался пробраться сюда, явно не ушли. Слышались шуршание и шепот за забором. Вдруг через забор перекинулась мужская нога в старом ботинке. Пока Редмонд ничего не сделал. Я его придержала за плечо и жестом попросила молчать. Бояться я больше точно не собиралась. Дракон я или кто? Хмыкнула собственным мыслям. Но вот, я признала этот неоспоримый факт и вроде бы мир не перевернулся. Мужик почти залез, но, оказавшись наверху, решил взглянуть вниз. Конечно, ворюга сразу заметил нас с Редмондом и мою лопату. «Шухер, сваливаем!» — загласил мужик. «А ну, стоять!» — крикнула я в ответ. Редмонд схватил мерзавца за ногу, а я, не жалея сил, зарядила своим орудием мужику по спине. Бедолага вскрикнул, и кулем с мукой рухнул к нашим ногам. По ту сторону послышались брань и крики «Бежим!». Ну ладно, хоть одного поймали. Мужик сознания не потерял и теперь валялся на земле, бормоча под нос ругательства и не зная, за что схватиться. То ли за голову, то ли за ушибленный бок и спину, которая явно нехило досталось лопатой. «Говори, кто тебя послал?» Потребовала я, нависая над ним с лопатой наперевес на кого ты работаешь?» «Что вам нужно от этой лавки?» — вмешался в мой допрос Редмонд. «Что случилось?» — послышался взволнованный голос тети, но подойти к нам она не решилась. «Они пришли за деньгами», — пояснила я. «Пожалуйста, только не убивайте, я расскажу все, что знаю», — взмолился мужик, защищая свою бандитскую рожу руками и принялся рассказывать. Сбивчиво местами непонятно, но суть я уловила. Как-то в одну злачную таверну, где собираются все дружки нашего вора, наведался мужик, напился до чертиков, и давай рассказывать, какой куш жирный можно поймать в обычной лавке магической. Ну и начал там такие заманчивые суммы озвучивать, целое состояние. А самое главное, никто толком не охраняет. Две тщедушные женщины, заходи и бери, чего хочешь». Вот тогда вашу лавку в качестве легкой наживы и заприметили. Было это не так давно. Закончил мужик, и я нахмурилась. Это кто же так хорошо осведомлен о нашем положении? А как выглядел тот балабол? Решила я уточнить. Рыжий, толстый коротышка, вечно усы свои еще поглаживал. Из простых вроде, а вел себя как барон, и все мясо требовал ему подать быстрее да побольше». Я тут же подскочила на месте и бросилась к лавке. Вот же Арчибальд, вот же котяра ушлый, но я ему задам. Удалось застать кота врасплох. Он как раз сладко сопел на диване в гостиной. Ты чего устроил? Завопил кот возмущенно, когда я сграбастала его жирную тушу в руки. Зеленые глаза так и сверкнули недовольством, но тут же забегали в стороны, когда понял, что я не шучу. «Ты зачем бандитов на нас натравил?» «Я...» Заметив Редмонда, который магией исковал несостоявшегося вора и привел следом, а за ним и взволнованную тетю, Арчи сдался. «Да, я это сделал. Но я из лучших побуждений!» Тут же оправдался кот. «А как еще до тебя донести, что мужик в доме нужен? Так бы и сидела на задницу ровно!» «Но ты у меня сейчас получишь по своей пушистой заднице». Пока я мысленно прикидывала, как кота проучить, за него, как всегда, вступилась тетя. «Леона, душенька, не бери грех на душу». «Эх, ладно, все равно я ему ничего не сделаю. Жалко». «Живи!» — смилостивилась я. «Но еще раз, что-то подобное?» Угрозу мою кот уже не дослушал, сбежал куда подальше». До ночи пришлось разбираться с полицией. Сдали преступника, заполнили несколько бумажек. Спасибо Редмонду, не оставил меня одну. А вот тетю я отправила спать, чтобы лишний раз не нервничала. Да и к разговору о Редмонде не хотелось возвращаться. Я не знала попросту, что тете сказать. Вряд ли что-то вроде «у нас совместимость отличная», вот он тут и ошибается но я не знаю, к чему это приведет. «Пожалуй» нам надо кое-что обсудить», — предложил Редмонд, когда мы остались вдвоем. «Начинай ты», — предложила я, усаживаясь на диван, нервно разглаживая складки на платье. «Тогда начну с того, что меня совершенно не волнует, кто твой отец и кто ты на самом деле. Я уже давно все для себя решил». В низкий бархатный голос Редмонда добавилась волнующая хрип отца. Дракон опустился передо мной на колени и сжал мои взмокшие ладони. «Леона, я хочу, чтобы ты стала моей женой. По-настоящему. Я... Сказать, что я растерялась, ничего не сказать. А если дело всего лишь в совместимости и вызванном этим влечении? С другой стороны, сколько можно трусить? Я сразилась с сумасшедшей мачехой и поймала бандитов. Вряд ли быть невестой Редмонда страшнее» даже по-настоящему. Так и быть. Набрала побольше воздуха в легкие, а Редмонд подался ко мне ближе в ожидании ответа. Я подумаю над этим предложением. Я так и знал. Редмонд вдруг стал подниматься, рывком поднял меня с места, уселся на диван и усадил меня к себе на колени. Его губы застыли в нескольких миллиметрах от моих, а мое сердце, кажется, перестало биться в ожидании поцелуя. Что ты знал? Решила я уточнить, чтобы дракон вдруг не решил, что так легко победил. Что ты сведешь меня с ума. Я не успела возмутиться, меня наглым образом поцеловали. Сначала нагло, жадно, не позволяя увернуться. Сдалась я довольно быстро и позволила себе насладиться этим весьма приятным процессом. Редмонд бережно гладил меня по спине и плечам, а поцелуй давно стал нежным и ласковым. «Наверное, прошёл почти целый час, когда Редмонд отстранился от меня. Я готов ждать столько, сколько потребуется, потому что точно знаю, оно того стоит. Да и в твоём ответе я не сомневаюсь», — заявил вдруг он. «Ты скажешь да». Я хмыкнула. «Вот же самодовольная ящерица!» Невольно улыбнулась. «А я думала, потому что у тебя нет выбора». Помахала колечком перед носом дракона. Невеста, которая ни обмену, ни возврату не подлежит. Нет, Леона, вовсе не из-за этого. Дракон обхватил мою ладонь, крепко сжимая кольцо. Потому что люблю тебя. Редмонд поднес мою руку к губам и нежно поцеловал. А у меня внутри все перевернулось от неожиданного признания. Оглушающего и такого приятного. И ты, уверен, любишь меня. Просто пока боишься себе признаться в этом. Семейная реликвия Ландоров вдруг легко поддалась и слетела с пальца. И вот доказательства. Кольцо вновь вернулось на мой палец, и Редмонд крепко сжал мою ладонь. Артефакту больше не нужно было оберегать наш союз. Ему ничто больше не угрожало, потому что единственной угрозой были мы сами. Но теперь... Я точно знаю что не денусь никуда от своего дракона, потому что тоже люблю его».